«Двадцать четыре. Кто такой Пиф? Эхо. Она не может сообщить ничего конкретного. Никаких деталей». Кирилл развел руками. Все еще шоковое состояние. Он был в театральном костюме, как тебе известно. «Не театральном». Сухов посмотрел в окно. Поморщился. «Я просил администрацию», докладывал Кирилл. «У них действительно есть такая форма продвижения своего продукта. Но ряженый, зазывала. Выходит на рабочее место только в 17.00 и одет ламой. Почему-то они называют его Карл. Ламу? Ну, зверушка такая. Не монах Сухов, — сказала Ванга. Я знаю, что такое лама, — отозвался Сухов. Налил себе еще стакан воды. Что то должно быть? Он даже по телефону умудрился поговорить, не снимая перчаток. И косынки на лице, — продолжил Кирилл. Нарядись он зверушкой, не проканал бы номер. Ему нужен был контакт, сопереживание. И значит, что-то есть. Сухов! Ванга покачала головой. Что? Ты слышала, что она мне заявила? Любит вас. За пару-то минут общения. Значит, что-то должно быть. Тебе налить еще водички? Криво улыбнулась Ванга. К тому, что втираться в доверие он умеет. Никто и не спорит. Прекрасный манипулятор. «Ну, погоди давить на нее». «Ладно», — Сухов подумал, что действительно пора ему прекращать раздражаться. «Попробуй поговорить с ней еще, как бы по-женски». Ванга усмехнулась. «И будем отпускать?» «Кстати, все камеры наружного наблюдения запечатлели его со спины», — заметил Кирилл. «Сотрудники внимания на него особого не обратили. Там полно заведений. Решили, что реклама соседей». «Он выбрал ее с самого начала». Ванга задумчиво нахмурилась и посмотрела на стеклянную стену, где в комнате для добросов находилась худенькая девушка, у которой сегодня состоялся, возможно, самый опасный завтрак жизни. Подготовился безупречно. Она... она уверена, что сама к нему подошла. «Выбрал не жертву, а для передачи сообщения», — проговорил Кирилл. Ванга заглянула в него как-то из-под «Даже если ты прав». Я бы все равно не поручил из-за ее безопасности. Сообщения бывают разные. А что это за чушь про гугл-карты? Кирилл открыл то, что собирался, передвинул монитор так, чтобы видела Ванга. Так и внуло. «Не знаю», — устал, — сказал Сухов. «Может, издевка, что давно могли бы его отследить. А может, что-то и похуже. Или ничего. Просто так он ничего не делает», — напомнила Ванга. А я не говорю про «просто так». Сухов налил себе еще стакан воды. «Ты лопнешь», — сказала Ванга. «Лопну», — кивнул Сухов. И подумал, как же меня достали его ребуса, Как будто постоянно находишься внутри чужой, отъехавшей хером крыши. И это его неукоснительное требование, чтобы постоянно находились там. «Знаешь, может, он и не так спокоен», — вдруг заметил Сухов. Легонько постучал себя по голове. У него там чудовище, а? Вот он и втягивает нас, чтобы им было чем питаться. А то сожрут его. Ванга удивленно посмотрела на него. Сухов, на философию пробила? Да ладно, просто что-то должно быть. Она должна что-то вспомнить. Я сейчас пойду и еще раз поговорю с ней. А ты пока иди сюда, — позвала Ванга. Еще с утра хотели тебе это показать. Да с этим звонком... Сухов подошел. На мониторе была старая фотография. На ней три совсем молодых человека. Стоят в обнимку на фоне военного грузовика с огромным кунгом. Надписи, смысл которых поначалу был для Ванги скрыт. — Р-140. ВСВГ. ДМБ-87-89. Вюнсдорф. — Как ты думаешь, кто на фото? — Солдатики, — усмехнулся Сухов. — Еще советская армия. Что это? «Это то, Сухов, что мне сегодня ночью тоже не спалось. Но в отличие от вас, форелью, я решила все-таки не бухать, хотя могла бы». «Молодец!» — как ты плодоятно похвалил Сухов. Не давал мне покоя Аркаша, не выходил из головы. И я решила прошерстить по нему все, что попалось методом тыка, в том числе социальные сети — Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Не спалось. «Это сухая выдержка бессонной ночи» точнее, Фейсбук. Оказывается, люди, кто при советской власти жил или служил в странах советского блока, стали сейчас это выкладывать. Случайно наткнулась. Мадьяры, вспомним, Веймар, ГСВГ. Это аббревиатура. Я знаю, Ванга, группа советских войск Германии. В Винсдорфе находился главный штаб группировки. А ДМБ, скорее всего, дембель, годы службы. К 89-му парни отслужили и отправились на дембель. Домой, в Союз. Вот только ж такое П или Р-140, я не знаю. А я вот знаю, Ванга победно рассмеялась и подмигнула Сухову. Ночь была длинная. Р-140 — радиостанция средней мощности, применяемая в вооруженных силах СССР. Огромный грузовик, который ты видишь. Это примерно твой мобильный телефон, вряд ли мощнее. Все, что в Кунге, сейчас... Умещаются у тебя на ладони. «Ванга, к чему то «Постой. Говорю же, случайно наткнулась. Фотографии огромное количество и постов. Аркаша весьма активен везде. Фото в открытом доступе, как понимаешь. Выложены без всякой задней мысли». «Ты мне рассказываешь, как устроены социальные сети?» — усмехнулся Сухов. «Почти. К тому, что это все равно, что искать иголку в стоге сена. Оказывается, нет». «Ванга, у меня и так болит голова», — замолился Сухов. «Все посты и фото, которые мне показались стоящими, я отправил к Кириллу. Он разбудил меня в три ночи, как маньяк», — пожаловался Кирилл. «И то, что ты видишь, — это результат тщательного фильтрования». «Ага», — насупился Кирилл, особенно учитывая, что она и сама не знала, что ищет. «Вот почему они оба такие сонные», — подумал Сухов. Ванга взяла еще один след, но вслух сказал. — Послушайте, у меня башка трещит. И если вы будете стянуть дальше, я пристрелю обоих из стабильного оружия. — Терпи, казак, — ухмыльнулась Ванга. — Дальше будет интереснее. Аркашева узнаешь, Григорьева? — Вот он, — Сухов ткнул на человека, явного представителя монголоидной расы. — Ага, это Рашид, Харезм. Город такой. Покажи, Кирюш, — Вот, я нарыл фотки по отдельности на каждого. «Чернявеньки» — это Рашид из Узбекистана, типа «Димбельский альбом». Вот еще. Справа — это Рашид, Григорьев — слева. А в центре — некто Женек, Евгений. Они его звали Пиф. Фамилия? Сухов. Это же не документы, это дружеские воспоминания. Тут имена или клички. Пив, Белый, Глуня. Только Григорьев так остался Аркашей. Видно же, тогда был тем еще Жуком. Жуком? Сухов вскинул брови и немного оживился. Значит, Аркаша был у нас радиотелеграфистом в немецком городе Винсдорф, ГДР. Если бы, Ванга усмехнулась, он был водителем. Телеграфисты Рашид и этот пив, Женек. Это был их экипаж. Фото выложено 9 июня прошлого года. Это день ГСВГ и народ, кто вместе служил, откликнулся. Там полно комментов. «Преамбула!» — нетерпеливо сказал Сухов. «А теперь самое главное». Ванга положила Кириллу руку на плечо. «Кирилл просто молодец. Кое-что оказалось вылыжным не в ленте, а в комментариях. Покажи ему». Кирилл открыл следующую фотографию. «Вот еще более ранее, в комментах у Рашида». «Карахи или духи?» — ухмыльнулся Сухов. «О чем ты, Сухов, заговариваешься?» — насторожилась Ванга. «Кирилл знает», — пояснил он. «Молодые бойцы, первый год службы. Затянуты, застегнуты, зашуганы. Стрижечки, видишь?» «Ясно», — сказала Ванга. «Дедовщина. Мальчиковые игры. Смотри на подписи». «Там ведь э, откуда они прибыли?» — начал Сухов. «Для этого и показываем», — кивнула Ванга. «Рашид, Харезм, Узбекистан. Аркаша, Москва, Сокольники. Пиф, Москва, Измайлова. Измайлова, Сухов?» «Да, он чуть растерян, кивнул. Интересно. С другой стороны, и что? Кто это, Пиф? Это, может, ничего не значить. Говорю же, Кирюха молодец. Социальные сети фигово «бигдата». «Читай комменты. Нужное мы выделили. Открой ему». «Парни, а помните шашлыки у Пифа по дембелю? Славно посидели?» — спрашивал некто Длуня. «Женек. Жалко парня», — пишет Аркаша. «Отлично было», — соглашается Рашид. «Вот чего себя нашел. На старенькую смену еще снято». И фото. ЧБ. Шашлыков. Совсем еще молодые люди. В гражданском. Но на девушках дембельские фуражки. На одну даже накинут китель. Узнал место Сухов? Край Измайловского парка, совсем рядом с домом Кривошеева. «Хрень», — говорит Сухов, — «я обожаю Цукерберга». Выходит, этот женек, пив, жил там или где-то по соседству? Вы отправили запросы в их РОВД? Надо еще военкомат. Готовим. «Готовите?» — Сухов. «Правда, чуть спокойнее». Этой фотографии больше 30 лет. Кроме того, что он женек, пиф и стружил ГСВГ, у нас ничего нет. Ну, приблизительно год рождения. Это же не паспортный стол. Только то, чем люди хотят делиться. Но мы готовим. Ну, вот же этот Рашид, его фамилия, настаивал Сухов. Пифа в фейсбуке нет, потому что, полагаешь, что этот пиф мог знать про Кривошеева, про то, что у него днюха и квартира будет пустой. — Будешь слушать? — перебила его Ванга. — Мог, но много лет назад. Он умер давно, больше четверти века. — Как умер? — Как люди умирают? Спился в лихие девяностые? — Черт, как жаль! — сухо заморгал. — Ну, в смысле, по-любому жаль. — Бесспорно, — согласилась Ванга. — Это тоже было в комментариях? — Да, они там помянули, кого уже нет. А к Пифу Рашид даже приезжал на похороны. Значит, друзья детства Сухов потер себе переносицу, чтобы не чихнуть. Или как минимум служили вместе. Такое шило теперь мешки мешке не утаишь, Григорьев. И что, Григорьев, с сомнением отозвалась Ванга? Скажет, да, служили вместе, но человек умер четверть века назад. На этой кобыле теперь к нему не подъедешь. Но это ж -ж -ж, неспроста. Ольга, переглядки, СВГ... Нам главное их не распугать. Тихо надо. Неспроста жжжжж». Сухов, удивлённо, посмотрел на них обоих. Затем ткнул пальцем в монитор. «Проще пареной репы. Так напишите Рашиду. Мол, ищем, где похоронен. Ну, придумайте что-нибудь». «Разгоним улей», — сказала Ванга. Неспроста ж, -ж, ж. «Вот», — заметил Кирилл, — «с утра жужит. Эти жжжжжжж». «Это Винни-Пух», — сказала Ванга. «Это значит, ты действительно взяла след», — улыбнулся ей Кирилл. «Когда ты жужжишь, Чука начинает работать. Не замечала?» «Я так делаю?» — Ванга пожала плечами. «Квартира Кривошеева. Резиновая дура. Но Григорьев сухо ухо вщелкнул языком. Вспомни, у него алиби. Пресс-конференция вместе с Фаэлью». «Помню», — заверила его Ванга. «Но я намерен выяснить, кто такой Пиф». Все оставляет следы, пока это единственная связь между рукописью Форели и квартирой Кривошеева. Сухов посмотрел на свою пробковую панель. Пив умер 25 лет назад. Крик. Но Ланга все равно чувствует какую-то связь. Ладно. Но теперь-то меня кто-нибудь услышит. В дверях появился Лева Свиркин. Сухов посмотрел на него в растерянности. Там опять звонит форель. — Ах, черт! — выругался Сухов, совсем из башки. — А почему он звонит вам? У него есть мой мобильный. — Потому что твой мобильный постоянно занят, напомнил Сверкин, и закатил глаза. — С утра. Ну да, иду. Ванга, поговори с ней. Сухов кинул на комнату для допросов. Должно что-то быть. — Уже говорю. Ванга показала ему две чашки кофе на подносе. — Хорошо. — Сухов усмехнулся, направляясь вслед за Сверкиным. Значит, неспроста это ж-ж. Он подтвердил все, что говорил вчера, сказал Сухов. И готов, как он выразится, все подписать. Чего подписать? Э -э, видимо, бедняга вчера прилично накидался, с сочувствием отметил Сухов. Тяжеловато ему пока. Поэтому мы едем к нему. Ванга застегивала по пути свою демисезонную куртку. Сухов поймался на том что второй раз за прошедшие сутки думает, что в этом своем вчерашнем платье она была очень сексуальной. Весьма. Да и сейчас ничего. Изменилась, что ли? Явно не в худшую сторону. Ванга перехватила его взгляд. Чего, Сухов, с похмелья либидо проснулась? Ох, не говори, кающимся тоном согласился он. Мы едем к нему, потому что он собирается нам что-то показать. Считает, так лучше будет. А Кирилл зачем? Он спросил, нет ли у нас службы проверить его дом на наличие жучков. Так и сказал. Да говорю же, похмелье. На самом деле его волнует вероятность скрытых камер в его доме. Говорит, посмотрел в интернете. Гарантирует быстро, качественно и конфиденциально. Но он хотел бы, чтобы мы вместе... «Короче, я сказал, что у нас этого есть целый Кирилл». «Похмельные мужики меня пугают», — фыркнула Ванга. «Ладно, я тоже не с пустыми руками». «Думаешь, я не вижу? Говори уже». «Есть одна важная деталь. Если нас не водит за нос, то весьма редкая. Его глаза». «Хм, вспомнила, значит?» «Нет, знала с самого начала. Не хотела говорить». «Скрывала? Выходит, препятствовала следствию». «Сухов, с Бадуна ты правда бываешь ужасен. Думаешь, мне легко? Так что там с глазами-то? Прекрасное зеркало души ангела?» Ванга вздохнула. «Да, он ее впечатлил. И да, она была смущена, чтоб тебе стало понятней. Все?» «Че сделать-то?» — буркнул Сухов. «Подумай, каково я с такой эмоциональной пилой, и постарайся не вести себя подобным образом сейчас у Форели». Поделикатней. Ок? Да ок, ок. Сухов. У него глаза разного цвета. Как? Так. Роговица окрашена. Серый с еле заметным зеленоватым. И серый с голубым. От освещения зависит. Интересно. Сухов нахмурился. Впереди ждал длинный коридор. И он решил идти быстрее. Понял, что его сердце не согласно с ускорением ритма. Но было поздно. Атлетическую Вангу устраивало любой размер его шага, кроме Дерганова. Пришлось догонять ее. Ничего не понимаю, зачем ему это было надо? А что, это не могли быть контактные линзы? Могли, но не думаю. Еще он очень хорошо сложен. Сухов усмехнулся. О чем подумал? Спросила Ванга. Все они хорошо сложены, хрипло произнес Сухов. Наши подозреваемые. А почему ты сомневаешься насчет линс Будешь смеяться. А если не буду? Потому что ему нравится телефонист. Чего? Маска? Это для обычной жизни. А телефонист ему нравится. Его превосходство. Полагаю, это то, что позволяет себе появляться без грима. Сохов помолчал, прикидывая. А костюм спросил он. «Это не важно!» — Ванга тряхнула головой и усмехнулась. «Это как одежды, прости за тавтологию, для дождливой погоды и для солнечной, вынужденная и досадная необходимость. Но я могу и ошибаться». Длинный коридор заканчивался, вот уже выход, а там свежий воздух и солнечный свет. Худенькой девушке телефонист позволил увидеть лишь маленькую часть себя, разрез глаз, разноцветных и оставила жить с ожогом от его сраного супергеройского отражения. Только Ванга все равно не может поручиться за ее безопасность. «Странная вещь похмелья», — поделился Сухов. «Ты ведь иногда...» — болезненно поморщился. «Кем бы он ни был, ты ведь иногда оказываешься у него в голове, так?» Ванга мрачно усмехнулась и не ответила. «Поэтому ты и сказала...» что она единственная, кто видел телефониста. «Приходится, — Сухов сказала Ванга. Я вот тоже сейчас, — признался он. Занесло на секунду. Тошнит? Вообще-то там жуть. Я знаю, словно эхо отозвалась Ванга».